Глава 18. Файл с сообщением номер 41303 от 7 октября 2048 года 0053 по горному поясному времени от центра управления первой марсианской базе, Кратер Рахия. Текст сообщения. Подтверждаю завершение этапа 1. Фрэнк приблизился к кожуху ядерного генератора и покачал пустые бочки, убеждаясь в том, что они стоят надежно. Внутри, на глубине шести футов, и какая же это была адская работа выкопать яму в плотной замерзшей, аллювиальной почве пересохшего русла Санта-Клары. Реактор отрыгивал тепло и гораздо более скупо электричество. Но главным было тепло. Решение оказалось простым, даже грубым, но оно работало. Контейнер-ведро, поставленное над ямой и заполненное водой, улавливало часть избыточной энергии, излучаемой черными радиаторами. Нагретая вода поднималась вверх и по закопанной в земле трубе, изолированной упаковочным материалом, которым обкладывался груз в контейнерах, поступала к незадействованной шлюзовой камере в задней части теплицы. Из другой бочки внутри она расходилась по всему жилому модулю с помощью простенького 50-ваттного насоса, добытого из реактивного двигателя. Охлаждаясь, вода становилась тяжелее и направлялась в аквариум с рыбой. Отфильтрованная вода выводилась наружу и по трубе, параллельной трубе подачи, возвращалась обратно в бочку, в нижнюю часть. Зевс оснастил всю систему перепускными клапанами, с левными кранами, чтобы при необходимости можно было просто все отключить. После нескольких недель работы устройства по производству воды, астронавты научились так хорошо сохранять то, что у них имелось, что выключили его. Если вода снова понадобится, его можно будет в любой момент включить. У них появился горячий душ. У них появилось изобилие. Дорога оказалась невероятно трудной. Последний перегон в долину за двумя самыми дальними грузовыми контейнерами стал самым тяжелым, но по какой-то необъяснимой причине и самым приятным. Миля за милей бесконечного красного песка были преодолены дважды, по пути туда и обратно, а также ни с чем не сравнимое страшное ощущение входа в отдельно стоящую шлюзовую камеру, в которой пришлось заменять систему жизнеобеспечения. Фрэнк не здрейфил, потому что Зевс находился рядом, прямо за люком и постоянно говорил с ним. Определить какую помощь он сам оказал Зевсу, было гораздо сложнее. Они сделали то, что наметили. Доехали до подножья горы Урана, загрузили контейнеры и привезли их назад. Они не погибли сами и не погубили друг друга. Это был триумф. Поездка даже получилась рекордной. Впоследствии у них больше не будет оснований делать что-либо подобное. Их жизнь стала проще, сосредоточившись вокруг базы. Но у них были продовольствие, воздух, тепло, свет и вода, а также чистая одежда и пространство, чтобы свободно двигаться и выполнять работу. Теперь база больше не напоминала тюрьму, хотя и оставалась ею. На бак с горячей водой Была надета другая перевернутая бочка, набитая изолирующим материалом, чтобы защитить систему отопления от погоды. Она тоже нагревалась, но ее нельзя было и близко сравнить с невыносимым жаром, исходящим от радиаторов генератора. Фрэнк проверил, что вентиляционные отверстия не забились нанесённой ветром пылью и сгреб скопившийся песок импровизированной лопатой, панелью от стенки грузового контейнера привинченный болтами к тонкому лонжерону. Господствующий ветер дул в определенном направлении, с запада на восток. Поэтому было известно, где оставлять багги и где устанавливать мастерские. Солнечные батареи стояли с восточной стороны, чтобы лучше ловить лучи восходящего солнца. Кто-нибудь, обычно этим занимался Деклан, должен был вручную трижды в день протирать панели от пыли чтобы обеспечить их максимальную эффективность. Всего было достаточно, но и только. Если все не забывали выключать то, чем не пользовались, с теплом, поступающим от генератора, можно было включить панели управления и системы безопасности, видеокамеры и воздушные компрессоры. Огромная антенна снаружи практически ничего не передавала. Однако два электромотора системы слежения потребляли каждый по 250 Вт, и если требовалось их задействовать, нужно было предупредить об этом заранее. Время от времени предохранители все равно срабатывали от перегрузки. Однако теперь повторное включение не превращалось в мучительную головоломку. Зевс работал над паровой турбиной. Его затея по-прежнему казалась фантастической. Однако он не сомневался в том, что все будет работать. У него была целая гора необходимых деталей, а также свободное время, когда не приходилось прочищать засорившиеся сливные краны. Уди работы было больше. Он систематизировал данные и докладывал обо всех импровизированных приспособлениях в ксеносистеме. Деклан проводил все свое время, рыская по коридорам в поисках всего того, что потребляло энергию и пытаясь синхронизировать освещение со сменой дня и ночи, не затронув при этом теплицу, ибо именно там обитал Зиро, появляясь наружу только для того, чтобы поспать, поесть исправить естественные надобности. Задачи Фрэнка сводились к обходам внутренним и наружным. Постоянным его спутником был гайковерт, поскольку колебания температуры между полуднем и рассветом были просто огромные и болты, которыми скреплялось практически все, имели склонность развенчиваться. Проблема эта проявилась не сразу. Гайки, еще накануне затянутые насмерть, уже на следующий день можно было открутить пальцами после того, как температура опускалась до -150. Также Фрэнк занимался обслуживанием багги, ежедневно проверяя их и время от времени совершая чуть более дальние поездки, чем требовалось. Он понимал, что за его передвижениями можно проследить, и что он напрасно расходует ресурсы в виде ВАД и износа подшипников и колес. Однако никто, и в первую очередь Брег, не сказал ему, что это запрещено. Надсмотрщик перемещался из спускаемого аппарата до базы и обратно. В первый раз он преодолел 2 мили пешком до Санта-Клары, известив о своем появлении лишь в самый последний момент. Брэк принес с собой запертый на замок металлический ящик. Он устроился не в жилом отсеке, где было много свободного пространства, а в лазарете, в помещении, где когда-нибудь должен был появиться смотровой кабинет. Дверь в смотровой кабинет, единственная на всей базе, запиралась на замок. Фрэнк гадал, умышленно ли так устроено. Почти все свое время на базе Брек проводил или в центре связи вместе с Ди, или на нижнем этаже в центре управления чем-то занимаясь. По большей части заключенные даже не вспоминали о нем. Деклан заверил их, что видеокамеры предназначены только для обнаружения пожара, а не для слежки. Впрочем, Фрэнк в этом сомневался. Но когда им хотелось выпустить пар и посплетничать о Бреке, а заняться этим было негде, Они ограничивались разговорами и шёпотом во время совместной работы. Это было лучшее, что они могли придумать. В противном случае им пришлось бы всем надеть скафандры, выйти наружу и отключить микрофоны, что показалось бы подозрительным. Вот почему Франко нравилось уезжать вверх по санта кларе Довольно крутые стенки русла не позволяли выехать на просторные склоны вулкана. И Фрэнк не мог насладиться тем панорамным видом, который открылся ему с вершины Лонг-Бич. Но когда он поднимался вверх на пару миль, ему открывался вид на юг, и он получал возможность заглянуть за стенки кратера. Сверху база казалась крошечной, скопление маленьких бледных прямоугольников размером не больше сельских домов, которые Фрэнк строил в Сан-Фернандо занимающее меньше места, чем склад пустых капсул и контейнеров, устроенных позади мастерских. Спускаемый аппарат оставался невидимым, завершенный на востоке, но на горизонте был другой вулкан, поднимающийся над равниной подобно прыщу. Временами Фрэнк смотрел на него, убеждая себя в том, что до него дальше, чем реальные 20 миль. Высотой вулкан не уступал пикам Сьерры. Но здесь он возвышался в полном одиночестве, не неокружённый предгорьями. И Иногда небо бывало практически голубым, и тогда казалось всего на какое-то мгновение, что он дома. Но тонкие облака, белые как лёд, быстро движущиеся спутники над головой, красные краски повсюду вокруг быстро разбивали эти грёзы. И Фрэнк вспоминал, что он в скафандре на Марсе в другое время, когда ему везло, Фрэнк получал возможность наблюдать из первого ряда портера за доставкой. Какой-нибудь космический корабль сбрасывал на планету посылку, и Фрэнк успевал увидеть яркую искорку, мелькнувшую где-то на полпути между песком и солнцем. Искорка сгорала и мерцала, пульсируя словно огонек фейерверка, оставляя за собой хвост сажи и дыма быстро развеиваемый ветрами. Затем следовал низкий глухой гул, звук отдаленного грома, раскатывавшийся над землей. По большей части только это и видел и слышал Фрэнк. Но дважды он видел темное пятно парашюта за мгновение до того, как оно скрывалось из вида. по-прежнему движущийся практически так же быстро, как при свободном падении, но это был именно он огромный купол, наполненный воздухом, очень-очень далеко. Когда это случилось в первый раз, Фрэнк был возбужден. Он решил, что эта посылка предназначается для них. Грузовой космический корабль, запущенный илексена системами или НАСА. Но время не сходилось. Прилетающие корабли должны были покинуть Землю еще до того, как Фрэнка и его товарищи прибыли на Марс. И вернувшись на базу, он узнавал, что не поступало никаких сообщений. Значит, кто-то другой высаживался на обширное плато Форсида. Брэк категорически отрицал возможность космического пиратства, и в конце концов все просто свыклись с тем, что такое происходило примерно раз в неделю. Совершенно внезапно Марс стал очень оживленной планетой. Возвратившись в долину, Фрэнк вернулся к своим занятиям. Он поставил багги недалеко от мастерских и прежде чем вынуть аккумулятор для подзарядки, выяснил у Деклана, есть ли для этого необходимые мощности. Сколько времени тебе нужно? Фрэнк сверился с приборной панелью. «Пара часов. Пока что аккумуляторы базы заряжены не полностью. Я выделю тебе один час сейчас и еще один утром. Договорились. Незачем было спорить о том, когда заряжать аккумуляторы. Главное, чтобы это было сделано. Спрыгнув с баги, Фрэнк достал кабель с разъемом из бочки, в которой тот лежал. Почти на всем протяжении кабель был зарыт в землю и выходил на поверхность через отверстие в днище контейнера и подключил его к аккумулятору. На приборной панели сменились лампочки, показывая начало зарядки, и Фрэнк взглянул на часы, чтобы знать когда нужно будет отключать кабель. Хотя Деклан все равно не дал бы ему забыть. Подобные вещи он заносил в планшет и заблаговременно посылал напоминания. Фрэнк направился к главной шлюзовой камере, теперь частично скрытой из вида объединенным модулем центра связи и управления, и стряхнул пыль с ног, постучав сапогами остальные ступеньки трапа. Он прошел полный ритуал снятия скафандра, Отметив, каким грязным стал пол в соединительном модуле и как красная пыль, вступая в контакт с влажным воздухом, превращается из тонкого напыления в потёки жирной грязи. Кто-то должен был этим заниматься, и Фрэнк не мог вспомнить, кто именно. Алиса неужели врачу предстояло брать на себя уборку помещений? Впрочем, а почему бы и нет, если учесть, что чисто медицинские обязанности отнимали бы не так уж и много времени. Придется распределить эту неприятную обязанность между оставшимися. Кстати, а у них вообще есть специальные материалы для уборки? У них не было даже зубной пасты. Быть может, имеет смысл порыться в неоткрытых ящиках, сложенных на нижнем уровне лазарета. Затем Фрэнк воспользовался туалетом. Он всегда предпочитал посидеть спокойно и подумать, а не пользоваться коллектором скафандра. Комбинезон усложнял эту задачу, поскольку приходилось скидывать с плеч верхнюю часть и спускать его до колен. Воздух в жилом отсеке теперь был теплым, благодаря системе обогрева, но стульчак все равно оказался холодным. Фрэнк, это был Деклан. «Черт бы тебя побрал, Деклан. По времени минутко хорошо. Успокойся, я вовсе не собираюсь лезть к тебе. Просто хотел кое-что тебе сообщить. Это не может подождать. Пару минут, а? Но нет, разумеется. Деклан, как всегда, был в противном настроении. Говори прямо, ты проверял уровень зарядки аккумулятора баги перед тем, как ездить? Да или нет? Я только взглянул, что там осталось достаточно, вздохнул Фрэнк. Ты проверил уровень и занес показания в журнал? Нет. Ты мог бы в будущем делать это. Ты серьезно?» Совершенно серьезно», — понизив голос Деклан прижался к головой к ширме. Кто-то помимо тебя пользуется багги. Брег постоянно приходит и уходит. Он не в счет. Когда нахмурился Фрэнк. Ночью. Просто заносив журнал для меня. Хорошо. Ладно. Деклан ушел. Фрэнк услышал, как его шаги затихли вдали. На стоянке всегда были следы багги, но сами марсоходы стояли вроде бы в точности так же, как он их оставил. По крайней мере, так ему казалось. Есть ли на багги радиомычки? Фрэнк не знал. На скафандрах они есть. Хотя, может быть, это просто вживленные имплантаты, взаимодействующие с, с чем? С каким-то подобием марсианского GPS? Фрэнк особенно не задумывался над этим, воспринимая это как нечто стандартное, как это было на Земле. Но ездить на багги ночью это же глупо. Во-первых, ночью темно. И хотя баги оснащены фарами, даже при свете дня ездить на них было опасно из-за риска налететь на скрытое препятствие. И во-вторых, уезжать в одиночку, никого не предупредив куда, когда в центре связи никого нет и никто не примет сигнал бедствия. А что если эти поездки совершаются не в одиночку? Тогда получается, что секрет хранят двое, а это уже маловероятно. Если это не он сам и не Деклон, то кто? Бреку не нужно ни от кого прятаться. Если бы ему понадобился багги, он просто сказал бы об этом и взял багги. Значит, оставались только Ди, Зеро и Зевс. А у Зеро, похоже, не было никакого желания покидать свою теплицу, не говоря про базу. Но по большому счету, что тут плохого? Подумаешь, кому-то вздумалось покататься на багги ночью в ледяной холод. Если он возвращает багги на место целым и невредимым. В чем тут проблема? Когда он, Фрэнк, ездит вверх по санта кларе он сам занимается не тем же самым. И да, и нет. Он допущен к управлению багги, другие нет. И все это, если верить предположениям Деклана. Как знать, быть может, чересчур рьяная борьба с перерасходом энергии повлияла на его психику. В конце концов, Фрэнк решил, что это не его головная боль, у него и без того хватает забот. Он работает за двоих потянув за рукоятки и нажав на кнопки, он нажал на слив и застегнул комбинезон. Расширение и разрастание базы снаружи сказывалось также и внутри. Френку приходилось проверять по сотне болтов каждой секции, что теперь, когда модули были оснащены полами и потолками, нередко вынуждало его открывать технологические люки и разбирать панели. Работа была тяжелая, и выполнять ее требовалось в строгой последовательности, чтобы во время очередного осмотра не пропустить ни одного болта. Никто и не пытался сделать вид, будто работа не монотонная. Вот только это была монотонная работа на Марсе. Проверив верхний уровень соединительного модуля, Фрэнк спустился по трапу вниз. Теперь сюда никто, кроме него, не ходил. Красный светодиод на 360-й видеокамере под потолком был отключен деклоном. Меньше полувата, но для него и это было много. Но Френка все равно можно было увидеть. Он выполнил обычный обход. С тех пор, как в модулях поддерживалась более или менее постоянная температура, внутри все стало стабильным. Наверное, можно будет даже пересмотреть свой график и совершать обходы реже. По-прежнему его личных вещей нигде не было, как и вещей всех остальных членов экипажа. Книги, письма, Все пропало. Фрэнк лично изучил досконально описи содержимого всех грузовых контейнеров, и их там не оказалось. Объяснение могло быть только одно. Был еще один контейнер, пропавший, который либо сгорел при входе в атмосферу, либо по-прежнему кружил где-то в космосе. Однако это трудно было увязать с тем фактом, что со временем нашлись практически все узлы и детали, необходимые для возведения базы. Фрэнк перешел из соединительного модуля в лазарет. На какое-то мгновение он прижал ладонь к обшивке модуля. Проникающий сквозь нее свет превратил его растопыренные пальцы в четкие силуэты. Снаружи устремился холод окружающего пространства. База нуждалась в более эффективной теплоизоляции. Можно накидать лопатой песок день за днем, неделя за неделей, чтобы закопать наполовину все секции. Но полностью зарыть базу в землю нельзя, поскольку нагрузку принимают на себя только кольца, а не пластик. И даже так придется помнить об острых камнях. Использовать в качестве опалубки цилиндры грузовых контейнеров, чтобы они приняли на себя вес песка, можно предложить это остальным. Но для того, чтобы насыпать такое количество грунта, потребуется оснастить багги чем-то вроде ножа бульдозера. Где-то в сознании Френка сохранились смутные воспоминания о том, что можно лепить из земли необожжённые кирпичи. Это было бы проще, и конструкция получится более долговечной. Фрэнк проверил соединение балок пола, приподнимая панели и заглядывая в пустоту, продвигаясь через двор в дальний конец, затем как и раньше вниз по трапу, чтобы проверить первый уровень. Ничто не требовало вмешательства, что было хорошо. Фрэнк гордился тем, как была возведена база, как преодолевались препятствия. "Скока, твой заклятый враг, Китридж?" Почувствовав, как быстро заколотилось сердце, Фрэнк непроизвольно поднял гайковерт, готовый нанести удар. Брэк сидел внизу среди нераспечатанных коробок с чем? С лабораторным оборудованием, с медикаментами. Потянувшись, Брэк опустил руку Фрэнка. "Полегче, Тигр". Я выполняю свою работу. Я не хочу ничего упустить. Знаю. Я приглядываю за всеми вами. Это моя работа. И тебе лучше не забывать об этом. Если это так, Брек или уже знает, кто берет баги, или кривит душой насчет того, что может за всеми приглядывать и ни о чем не догадывается. В любом случае Френку не нужно говорить ему о том, что происходит. Заключённые сами разберутся между собой. Все это не настолько важно, чтобы стучать друг на друга брэку. Я не скучаю, сказал Фрэнк. Ты не заметил меня, потому что тебе было скучно, и ты перестал следить за тем, что тебя окружает. Давай остановимся и не пойдем по этой дороге до самого конца. Каждый новый день приносит новые проблемы, и ты должен быть к этому готов. Фрэнк не мог взять в толк, что имеет в виду Брэк. А что если это тест? Проверка, будет ли Фрэнк доносить на своих товарищей. Я готов, сказал он. Что ж, я ужасно рад это слышать, потому что я не хочу тебя потерять, Брэк рассмеялся, всего один короткий смешок, и ушел, поднявшись наверх по трапу. Стиснув зубы, Фрэнк подождал, когда успокоится. Брэк был прав и в то же время неправ. Да, он, Фрэнк, не следил за тем, что вокруг. Однако он был уверен в том, что если бы увидел что-либо необычное, Кто тотчас же отреагировал бы на это? Ну да, хорошо. Быть может, он действительно несколько расслабился, погрузившись в грезы. Как там они говорят друг другу? Будь в тонусе. Мысль о том, что одна случайная искра могла погубить его и потенциально спалить всю базу, должна была бы заставить его быть в тонусе. Однако забыть об этом было проще простого. Жизнь вошла в нормальное русло. Впрочем, в свое время нормальным было подчиняться звонкам и сиренам и постоянно слышать грохот тюремных дверей. И Фрэнк был удивлен тем, как быстро привык ко всему этому. Он уже собирался покинуть модуль, как вдруг ему стало любопытно. А что же здесь сделал Брэк? Он поднял взгляд на видеокамеру. Можно проверить коробки и попробовать определить, которые из них трогали. Но возможно, Брэк будет наблюдать, за ним и увидит это. Что делать? решив оставить коробки пока в покое, фрэнк поднялся по трапу. Ди находился в центре связи, заглянув фрэнк кивнул. Брэк? Ди молча указал вниз. Доступ в центр управления не был закрыт, но именно там проводил большую часть времени брэк. Ни у кого из осужденных не было желания общаться с ним, поэтому центр оставался неизведанной территорией для всех, кроме ди в чьи обязанности входили настройка и обслуживание всех консолей. На сегодня со связью закончено. Вся информация отправлена на землю. Новые снимки Марса выглядят потрясающе. Потому что он потрясающий. Можешь мне помочь? Нужно кое-что передвинуть. Где отодвинул стул? Теперь у них были стулья, отлитые из цельного куска пластика, легкие и пугающе гибкие. И вышел следом за Френком. Они пересекли двор и камбуз и оказались в соединительном модуле, откуда прошли в лазарет. Соскользнув вниз по трапу, Фрэнк отступил в сторону, и Ди присоединился к нему в полумраке, заставленном коробками. Что нужно сделать? Просто перенести вот это. Фрэнк вручил Ди коробку и, воспользовавшись этим прикрытием, быстро проверил ящики, рядом с которыми увидел Брека. В большинстве своем они оставались запечатанными. Два были скрыты. В чем дело, Фрэнк? Странные вещи творятся у нас. Пока что Фрэнк не собирался упоминать имя Деклана. Небрежным движением приподняв крышку одного из вскрытых ящиков, он заглянул внутрь. Кто-то без спроса катается на багги. Нужно положить этому конец, потому что достается мне. Фрэнк не мог сказать, стоит ли за этим Ди, но тот же самый разговор состоялся у него с Зевсом и Зеро. Он решил предостеречь всех. "И ты полагаешь, мне что-то известно?" мельком взглянув на него, Ди взял следующую коробку. "Не знаю, я ночью сплю крепко. Быть может, у тебя сон чуткий, и тебя что-либо будило?" Фрэнк смотрел на упаковки таблеток самых разных форм и размеров. "Так, это что-то любопытное. Кто-то занимается этим по ночам? Он что, спятил?" "Возможно. И нам это нужно меньше всего." потому что если кто-то сорвется с катушек, мы наполовину обречены. Ты ничего не видел, не слышал. Опустив крышку, Фрэнк перешел к ящику в соседнем стеллаже. Я, нет, в голову ничего не приходит. Поставив коробку на полку, Ди задвинул ее к стенке. А тот сам знаешь, кто знает? Не знаю, покачал головой Фрэнк. Но сперва мы сами должны все выяснить. Я буду твоей отмычкой. Спасибо за помощь громко произнес фрэнк Дальше я сам Ди перестал носить коробки и фрэнк, опустившись на четвереньки, сместил в сторону открывшуюся панель в полу. Изучив ее, он просунул в отверстие гайковерт. ключ. «Ну, но тогда я пойду, сказал Ди. «Еще раз спасибо. Вот в чем главная проблема, когда имеешь дело с осужденными. Доверие построить очень нелегко, но рушится оно запросто. Наркотики, ночные катания на багги, как раз тогда, когда все, казалось стало спокойной и пристойной рутиной. Кто бы ни стоял за этим, Фрэнк не собирался допустить, чтобы этот человек поставил под угрозу его возвращение домой.